Глава 2. В конце недели нам дали знать, что вдова готова нас принять. Постараюсь писать мою тетю. Женщину небольшого роста с великолепной фигурой, бледным цветом лица, широким низким лбом и большими, устремленными на собеседника умными серыми глазами. Выйдя замуж за человека, много старше себя, она все еще была после многих лет замужества, Весьма привлекательной женщиной. Но, похоже, она никогда не осознавала собственную привлекательность как выдающиеся способности, какими она в полной мере обладала. Мягкая и скромная в обычных обстоятельствах, она в решающий момент мгновенно преображалась, проявляя редкую силу воли. Подобных женщин я в жизни больше не встречал. Без лишних слов тетка быстро перешла к делу. Было видно, что бедняжка всю ночь проплакала, однако сейчас собралась с духом. Когда она говорила о покойном муже, легкая дрожь в голосе выдавала ее горестные переживания. Но в остальном она держала себя в руках, чем вызывала у нас жалость и одновременно восхищение. «Вы оба знаете», — начала она, — что мистер Вагнер был человеком с независимым взглядом на вещи. Он чувствовал свою ответственность перед бедными и больными членами общества, и его убеждения опережали обычные отношения к страждущим. Я разделяю его взгляды и в память о нем намереваюсь с Божьей помощью воплотить их в жизнь. «Мадам, вы имеете в виду политические взгляды мистера Вагнера?» «С некоторым беспокойством», – спросил адвокат. 50 лет назад политические взгляды моего хозяина считались революционными. Теперь же, когда парламент принял с одобрением всего общества законы, соответствующие убеждениям мистера Вагнера, его назвали бы умеренным либералом, осторожно ступающим в марше современного прогресса. «Меня не интересует политика» ответила тетя. «В первую очередь я хотела бы обсудить с вами взгляды моего мужа на женский труд». И здесь снова ересь, которую поддерживал мой хозяин полвека назад, стала в 1878 году общепризнанной истиной. Тогда он со свойственной ему независимостью суждений пришел к выводу, что многие считающиеся чисто мужскими работы могут с тем же успехом выполняться способными и трудолюбивыми женщинами. А если мистер Вагнер верил в правильность своих мыслей, он тут же стремился воплотить их на практике. При расширении лондонского бизнеса он распределил новые места поровну между мужчинами и женщинами. Разразившийся по этому поводу скандал до сих пор помнят люди моего возраста. Однако, несмотря на активное противостояние, смелый эксперимент хозяина увенчался успехом. «Если б муж был жив», — продолжала тетка, «он, несомненно, продолжил бы двигаться в этом направлении и перенес лондонскую практику в наш филиал во Франкфурте-на-Майне. Там тоже ширится бизнес, надо увеличить число клерков. Как только я приду в себя, сразу же поеду во Франкфурт, чтобы предоставить немецким женщинам те же права, что и англичанкам. По этому вопросу у меня есть подробные рекомендации мужа, и я намереваюсь их исполнить. «Я собираюсь послать тебя, Дэвид», — прибавила она, повернувшись ко мне, «к нашим партнерам во Франкфурте, мистеру Келлеру и мистеру Энгельману, с просьбой сохранить несколько открывшихся вакансий до моего приезда». Тетя замолчала и посмотрела на адвоката. «Вы имеете что-нибудь против моего плана?» Вдруг спросила она. «Я вижу некоторые риски», — осторожно ответил адвокат. «Какого рода?» «В Лондоне, мадам, у мистера Вагнера было время изучить характер женщин, которых он брал на работу. В малознакомом Франкфурте у вас не будет такой возможности, и вы можете попасться...» адвокат заколебался не зная, как выразиться откровенно и одновременно деликатно. Тетка пришла ему на помощь. Прошу без стеснений говорить мне все как есть, сказала она с некоторым холодком в голосе. В чем вы видите опасность? У вас великодушная натура, мадам, и этим могут воспользоваться недобросовестные люди. Я боюсь, как бы женщины с дурной репутацией или другие женщины, Адвокат снова замолк. На этот раз ему просто помешали. Кто-то постучал в дверь. На приглашение войти отозвался наш старший клерк. Тетка сделала ему знак рукой. «Простите, мистер Хартри, я займусь с вами через минуту». И она снова обратилась к адвокату. «Как могут мне повредить другие женщины?» «У приличных женщин, достойных вашего внимания...» Могут быть сомнительные родственники или знакомые, ответил адвокат. Вы с вашим обостренным чувством сострадания постараетесь помочь женщинам, его вызвавшим, а те могут стать для вас источником постоянных волнений и беспокойств из-за дурного влияния семьи. Моя тетя ничего на это не ответила. Казалось, соображения адвоката вызвали у нее раздражение. Она обратилась к мистеру Хартри, довольно резко спросив, по какому вопросу ее беспокоит. Наш старший клерк был благовоспитанный джентльмен старой школы. Он витиевато извинился за свое вторжение и в конце протянул письмо. «Когда вы сможете приступить к делам, мадам, окажите любезность и прочтите это письмо. Простите, что я сам распоряжаюсь в конторе, но я не желаю нарушать ваше уединение так скоро после кончины дорогого хозяина. За обычным выражением соболезнования в голосе служащего звучало искреннее, неподдельное чувство. Тетка протянула ему руку, которую тот поцеловал со слезами на глазах. У меня нет никаких сомнений в вашей компетентности. Ваша работа всегда выше всяких похвал, ласково сказала она. От кого это письмо? От мистера Келлера из Франкфурта, мадам. Тетка быстро взяла у клерка письмо, и внимательно его прочитала. Я полностью привожу его содержание, так как оно имеет непосредственное отношение к дальнейшей истории. Сугубо конфиденциально. «Дорогой мистер Хартри, я не смею адресовать это письмо миссис Вагнер сразу после обрушившегося на нее горя. Но я нахожусь в отчаянном положении, и потому решился написать вам как человеку Отвечающему в настоящий момент за лондонское отделение фирмы. Мой единственный сын Фриц заканчивает обучение в Вюрцбургском университете. К сожалению, он влюбился в девушку дочь недавно скончавшегося в Вюрцбурге доктора профессора химии. Верю, что девушка достойная и добродетельная молодая особа. Но отец оставил семью без всяких средств к существованию. И мало того, по уши в долгах. Кроме того, у ее матери не самая лучшая репутация в городе. Поговаривают, что причина всех долгов – ее бесхозяйственность и мотовство. Ввиду этих обстоятельств я хочу разлучить молодых людей, тем более, что смерть доктора отодвинула их отношения на второй план. Фриц отказался от мысли идти по медицинской стезе и последовал моему совету развивать семейный бизнес и я решил послать его к вам в Лондон изучать коммерческое дело. Сын сначала неохотно принял мое предложение, но, будучи хорошим и послушным юношей, поддался моим уговорам. Он прибудет к вам через день-другой после этого письма. Вы очень обяжете меня, если найдете для него местечко в одном из ваших офисов и присмотрите за ним. Пока я не сочту возможным связаться с миссис Вагнер, который выражаю свое искреннее соболезнование. Тетка вернула ему письмо. «Молодой человек уже здесь?» – спросила она. «Со вчерашнего дня, мадам. Вы нашли ему занятие? Я определил его в почтовое отделение», – ответил старший клерк. «В настоящее время он занят переписыванием писем, а после работы отдыхает в комнате, отведенной ему в моем доме. Надеюсь, вы сочтете мои действия правильными, мадам. Просто превосходными, мистер Хартри. Я частично избавлю вас от ответственности. Моя скорбь не помешает мне исполнить свой долг в отношении партнера-мужа. Я сама поговорю с молодым человеком. После работы приведите его ко мне. А сейчас побудьте пока здесь. Я хочу задать вам один вопрос о делах моего мужа, очень меня интересующих. Мистер Хартри снова сел на стул, и тут, слегка замешкавшись, тетка задала свой вопрос, вызвавший у всех нас глубокое удивление.